Глава 7 В приюте, который милостью Эльгера теперь принадлежал мне, меня встречали уже совсем по-другому. То ли слава некромага подействовала, то ли мое новое положение. Но директриса без устали щебетала, как же радостно превратить школу в угодное милосердному всевидящему место. После кофе с вишневым пирогом лично в ы з в а л а с ь меня сопровождать. И даже я сомневалась, что в этом мире существует сила, способная заставить ее замолчать. Прижимая пухлые ручки груди, мадам а р з е говорила, говорила и говорила. Основной ремонт сделаем, конечно, весной, мадам Феро. Но уже сейчас в спальнях появятся т е п л о е о д е я л о мягкие подушки, новое постельное белье, игрушки и книжки с картинками. Часть денег уже поступила на счеты. И что вы до того времени собираетесь д е л а т ь с окнами в классных комнатах? И с п а л ь н ы х воспитанец, из них тянет холодом, как из могилы. Я уже пригласил рабочих. Через несколько дней все будет исправлено. Надеюсь, и м у д а с т с я заделать окна так, чтобы в помещениях можно было находиться, не отбивая зубами гимнвалеи. л Здесь не такие холодные зимы, как в а н г р и и но ночами заморозки случаются, и даже в нашем поместье временами становится неуютно. Что уж говорить о долине. Я хочу лично переговорить с каждой из воспитательниц, заметив, как напряглась мадам а р з е добавила: "В следующий раз подготовьте для меня личные дела, я их изучу перед встречей". д и р е к т р и с а кивнула, расправляя складки малинового платья. Надо отметить, жёлтый ей шёл больше. В густой седине скрывались очень светлые волосы, маленькие глазки под белесыми бровями поблёскивали, поэтому яркий свет превращал мадам м я ч и к в моль, в л и п ш у ю в пятно краски. И ещё. Пригласите мадам Гринье. Нужно немедленно ее рассчитать сохранение месячного м жалования. На пухлом лице о т р а з и л о с ь недоверие, и растерянность. Мадам Арзена хмурилась. н о н о Сандрин Гринье, старшая воспитательница, она моя правая рука, и мне хотелось бы. Вам придется подыскать себе новую помощницу, а еще сообщить остальным, что в этой школе никто больше не посмеет тронуть детей пальцем. Здесь мне сегодня больше нечего было делать, поэтому я решительно направилась по коридорам, и директриса покатилась следом. Мадам ф е р о не принимайте поспешных решений. с а н д р и н опытная воспитательница, к тому же она вдова, и о ней некому позаботиться. Поспешным моё решение не было. С мадам г о р и н ь е всё было ясно с самого начала. Это женщины из породы людей, озлобленных на жизнь, на всех и вся вокруг, и срывающие своё разочарование на беззащитных детях. Но, судя по выражению лица директрисы, именно я сейчас была воплощением зла. Что ж, пусть так. Остановилась, обернулась, смерив мадам Арзех о л о д н ы м взглядом, под которым она окончательно стушевалась, и принялась крутить на пухлом пальце тонкое обручальное колечко. Насколько мне было известно из личного дела, которое нашлось среди остальных бумаг, ее муж в добром здравии. Странно, что они с супругой уже несколько лет не живут вместе, хотя до сих пор не в разводе. Вот поэтому мы рассчитаем ее сохранением с месячного жалования. Ей не стоит работать с детьми, а вам ставить под сомнение мои решения, сколь бы поспешными они вам не казались. д и р е к т р р с а побледнела, и з а к и в а л а быстро, быстро. Конечно, мадам Феро. Оставался еще один важный вопрос. Вы подготовили для нас документы по опекунству над Софией Фламьель? Да, да, конечно, мадам а р з е всплеснула руками. Только вам нужно приехать вместе с графом, чтобы их подписать в присутствии нотариуса. Разумеется, я задержалась еще ненадолго, чтобы побеседовать с воспитанницами и сообщить, что вскоре вместо бесконечных уборок, р а с ч и с т к и и дорожек и шитья у них появится личное время. Девочки смотрели на меня с недоверием, особенно старшие, но в глубине их глаз я видела смутную хрупкую надежду, и от этого на душе становилось особенно тепло. Разумеется, Равьен всего одна школа. А сколько еще таких? Но мне бы очень хотелось верить, что я смогу вернуть этим детям радость, подготовить их к жизни, которая, возможно, и не всегда будет б а л о в а т ь но станет для них немного более яркой и не такой жестокой с самого начала. Глядя на воспитанниц, отчетливо вспомнила Анри, как он протягивал Софи руку, улыбался. Сердце болезненно сжалось, а холодные иголочки, покалывающие з а п я с т ь я вернулись снова. Все время, что я была занята, удавалось не думать про мужа и про Винсента, но сейчас, сожаление обрушилось волной, грозя затопить хрупкий замок шаткого спокойствия. Радость как рукой сняло, не спасали даже мысли о девочках. С каждой минутой наша ссора становилась все более далекой, но от этого не менее острой. Да, мне не следовало принимать р а в е н не посоветовавшись с ним. Вот только дело уже сделано. Можно подумать, я прыгаю от счастья из-за того, что... Эльгер обратил на меня своё монаршее внимание. На этой мысли на пути к экипажу меня и застал окрик мадам г о р и е Мадам Феро обернулась, воспитательница стояла чуть поодаль. Сейчас она казалась ещё более костлявой, сухой, напоминая старую гнилую доску, ощетиневшуюся за н о з а м и Глаза её горели ненавистью, зловатые пальцы побелели. Она подошла ближе и остановилась. За что вы меня расчитали? с За вашу жестокость. Вам здесь не место. Что вы знаете о воспитании? – выкрикнула она. О воспитании сирот, которых взрослая жизнь вышвырнет на улицу. Достаточно для того, чтобы понять, что страх и боль в глазах ребенка – это ненормально. Вы выросли совсем в другом мире. Скажите это моему отцу. Мир для всех одинаков, хмыкнула я, и в моих силах сделать его немного лучше. Худое лицо исказилось от злобы. Вы пожалеете, процедила мадам г р и н ь е с к в о з ь з у б ы Рот ее, представляющий тонкую полоску, почти не открывался, хотя слова из него вылетали скупые, жесткие, пропитанные ее внутренним ядом. Как она умудряется говорить и не отравиться, большой вопрос. Найдите себе занятие по душе, посоветовала я. Развернулась и подала руку кучеру, ставшему свидетелем этой сцены. Устроилась в экипаже и закрыла глаза. Ненависть мадам г р и н ь е м е н я беспокоила мало. Гораздо больше волновало то, что осталось поместье. Несказанные слова, нерешенная обида, глубокая пропасть, которую я своим отъездом наверняка сделал а еще глубже. Как назло, на зло на лаву обрушился затяжной дождь, дорогу размыло, экипаж полз просто с черепашьей скоростью. Временами начинало казаться, что если я сама потащу карету, так и то доберемся быстрее. Вода текла по стеклам, иногда даже не было видно, где мы едем, а потом и вовсе стемнело. Добрались поздно. Встречал нас жером, который раскрыл н а домой н з о н т и помог выйти. Пока мы бежали до дома, подол намок и превратился в тяжелую тряпку, которую теперь держал только к р и н о л и н Но куда тяжелее была обида. Я все-таки надеялась, что ко мне выйдет Анри, видимо, зря. Миледи, я уже положила руку на перила, но обернулась на негромкий голос комердинера. Ему тоже нелегко, можете мне поверить. Могу, охотно. Оттолкнувшись от перил, яростно с т я н у л а перчатки и приблизилась к ж е р о м у вплотную. А ты, вместо того, чтобы помочь, решил его окончательно добить? Вот теперь вернулись и досада, и у т р е н н и е злоба. Он же едва на ногах держится. Сегодня ему значительно лучше. к о м е р д и н е р говорил не громко, и я тоже невольно понизила голос. Исключительно, о т ваших смертельных трюков, разумеется. И поэтому тоже. Нет, с ним бесполезно говорить. И ладно бы Анри, у того вообще инстинкт самосохранения отсутствует. Но Жером там мог бы и не потакать ему в этих самоубийственных мотивах. Если вдобавок к золотой мгле моему мужу придется лечить ожоги, я похороню тебя в саду, лично. Миледи, не мне вас учить, но для него сейчас это лучшее лекарство. Именно после таких слов все обычно начинают учить жизни. Перестаньте его защищать и позвольте ему защищать вас. Когда мне понадобятся твои советы, я стянула накидку и вручила Жерому вместе с перчатками. Обязательно тебя разыщу, а до той поры держи их, пожалуйста, при себе. Взгляд его подернулся и ним. е к о м м е р д и н е р склонил голову и отступил в сторону. Да, Миледи. Скажи Мэри, пусть зайдет ко мне. Взлетела по лестнице, с треском захлопнула за собой д в е р ь и дернула нижние крючки платья, пытаясь его расстегнуть. Ай, да что б тебя! Рука сорвалась, больно дернула ноготь. Я сунула пострадавший палец в рот. Вернулась. На пороге стоял Анри, лицо бледное, а взгляд с таким хорошо на ну, к у р о п а т о к охотится. Посмотрел и птицы сами на землю падают, а некоторые еще и ползут в сторону собак, как зомби добровольцы. Вспомнили, что у вас есть жена? Если бы жена не исчезала неизвестно куда без предупреждения, было бы гораздо проще. Кому? Всем. К вашему сведению, Мэри знала, куда я исчезла, а как вы сами вчера сказали, у меня есть дела в Равен, которыми нужно заниматься. Еще у тебя теперь есть дочь, которой нужно заниматься. Или ты о ней забыла? Ах ты! Я развернулась, плотную приблизилась к нему. Я оставила Софи всего на один день, пока Мариса ищет гувернантку. Мэри счастливо проводить с ней время. Или вы переживаете, что придется заниматься ей самому? Но ну, так не переживайте, никто вас не заставляет. Анри прищурился, потом развернулся и стремительно вышел из комнаты. В закрытую дверь полетела сначала баночка с кремом, а потом гребень. Не поленилась. с т я н у л а башмак и от души запустила вслед за ними. Как раз в тот момент, когда на пороге появилась м э р и Ой! Камеристку успела увернуться, но мне все равно стало стыдно. Настолько, насколько это возможно, когда хочется убивать. Помоги переодеться, буркнула себе поднос и попроси подать ужин в комнату Софи на двоих. н а двоих? Осторожно уточнила м э р и закрывая дверь. Да. Сказал, чтобы я занималась дочерью, буду заниматься. Я вообще послушная жена. Теперь буду делать только то, что мне сказано, и посмотрим, как вам это понравится.